Глава 5. Люди делятся на тех, кто хочет себя изменить, и тех, кто об этом особенно не задумывается. Среди желающих изменений большая часть стремится обрести хорошее тело, лучше, чем есть характер, а также правильные желания и мысли. То есть они, как правило, хотят привести себя в соответствие с внешними или внутренними стандартами красивых, успешных и и порядочных людей. Целые индустрии работают на то, чтобы сначала создать эти стандарты, а потом обслуживать тех, кто решил посвятить свою жизнь и их достижению. А психологи потом лечат неврозы, с которыми к ним обращаются жертвы погони за изменениями в угоду очередной моде, психологической теории или религиозным идеям. Существует мнение скептиков. гласящее, что люди в основе своей не меняются и измениться не могут. Оно основано на наблюдении за людьми, которые либо совсем не хотят меняться, либо хотят, но не готовы приложить к этому достаточно усилий. Здесь все понятно, и каждое новое поколение людей, повелевающего, осуждающего и вдохновленного навсов позволяет наблюдателям сделать вывод о том, что нет ничего нового под Луной, и что все происходящее, по сути, есть суета-сует и всяческая суета. Существуют самые разные точки зрения на возможности развития и изменения людей и самые разные теории возможной эволюции человека и человечества. Рассматривая вопрос изменений вне связи с ними, можно выделить несколько видов возможных изменений, классифицируемых по степени участия в них самого изменяемого. В первом случае человек все делает сам. Садится ли он при этом на диету, начинает выполнять практики или совершает иные действия над собой. Все здесь зависит от силы его желания, воли и реальной готовности к переменам своих состояний и внешних обстоятельств, которые нередко тоже меняются вследствие внутренних изменений. К тому, что доступно человеку, относится обретение разного рода навыков, включая, например, навыки изменения своих состояний через самовнушение, осознание или прерывание привычных реакций ума. Кроме того, благодаря новым навыкам человек может избавляться от многих проблем, начиная со страхов и беспокойства ума и заканчивая освобождением от многих привычных желаний. И состояние ума. Во втором случае человек получает внешнюю помощь в изменении себя. Занимаясь лечением неврозов, я видел, что моя помощь в ситуации это всего лишь 50 процентов от того, что должно быть сделано для исцеления, и остальное должен сделать сам пациент. Большинство людей, правда, оказывались не готовыми к тому, что от них требуются некие дополнительные действия. предпочитая просто жить тем улучшением, которое давало лечение до следующего обострения невроза. Но тем, кто хочет измениться, внешняя помощь может стать очень полезной. Известно, что для совершения любого действия уму нужен его алгоритм. Понимание того, что собственно нужно делать и как. В большинстве случаев люди получают подобные алгоритмы из книг и видео на ютубе. Но в случае, когда ты уже что-то делаешь, не ощущая при этом результат, или пытаешься работать со своей внутренней ситуацией, не понимая до конца ее причин и следствий, помощь со стороны бывает очень полезной. Как часто люди становятся слепыми из-за того, что избегают осознания своих истинных желаний? Как часто они отрицают свою реальность, пытаясь внести в нее что-то новое и важное? вместо того, чтобы избавиться от причин своей боли. Человек, который укажет тебе на причины твоей депрессии, поможет в том, чтобы изменение твоего состояния стало возможным, тот, кто поможет тебе увидеть твои подавленности или подскажет, где ты неправильно действуешь, откроет возможность для перемен. Один трезвый взгляд со стороны бывает полезнее десятка книг на тему личностного роста, потому что, читая их, ты все равно не можешь увидеть то, что сам от себя прячешь. Ровно поэтому такой значимой является возможность получения обратной связи как при выполнении упражнений и практик, так и при осознанной работе с негативными эмоциями, желаниями и состояниями ума. Мастер может оказывать прямое энергетическое воздействие на своих учеников, что тоже будет продвигать их в работе над собой. Господь помогает Искателям, либо видением, либо импульсами милости, любви и прочими. В этих случаях они получают помощь в том, что уже и так делают, и дополнительное воздействие, которое должно помочь им в достижении своей цели. В третьем случае человек меняется только за счет помощи извне, потому что сам не может ничего сделать для достижения нового состояния. Это не его уровень и не его власть. Трансформации такого рода самые чудесные и впечатляющие, и спонтанной мистики вроде Порфирия и Иванова служат прекрасной их иллюстрацией. Но как ни странно это может звучать, возможность глубокого и даже радикального изменения себя через высшее внешнее воздействие открыта для любого человека.